Глава 5. Остаток дня я решила потратить на отдых. После бессонной ночи и беготни с утра я все таки порядком утомилась, а снова глотать зелье, от которого радужные круги перед глазами расплывались, абсолютно не хотелось. Зато благодаря паре часов релаксации в ванне даже задремать удалось, и очнулась я лишь к вечеру от вежливого, но настойчивого стука – Дверь открывала с опаской, однако на пороге обнаружила не мрачного сэра Донована и даже не Амира, а всего лишь горничную Глэру. «Хорошего вечера, мадмуазель Лена!» — поприветствовала она. «Я пришла помочь вам подготовиться к приему». «К приему?» Я недоуменно посмотрела на девушку и только потом сообразила, что из-за плохих новостей Совершенно забыла о вечернем торжестве в честь прибытия гостей принца Бернарда. «Да, конечно, спасибо!» – поспешно поблагодарила я и посторонилась, пропуская горничную в комнату. Все-таки, несмотря ни на что, сходить и посмотреть на настоящий королевский прием стоило. И развлечения, и принцев увижу, особенно расхваливаемого швиями Бернарда. Отказать себе возможности посмотреть на иномирного красавца, по которому все с ума сходят, я не могла. Да и вообще, перспектива хорошо провести вечер выглядела куда приятнее, чем сидеть и ждать непонятно чего. Например, завтрашней смерти. Увидеть местный бал и умереть. Промелькнуло в голове, чего я сразу поморщилась. «Э, нет». Такие мысли лучше гнать от себя, под каким бы соусом они ни подавались. Всегда надо верить в лучшее, как настоящий оптимист. Мой стакан наполовину полон, и мрачные раздумья ни к чему, тем более, что выбор сделан, и все равно ничего не изменить. Настроившись на позитивный лад, я повернулась к Глэре, уже доставшей приготовленное для вечера платье. Помощницей – она оказалась замечательной. Девушка ловко затянула шнуровку, а потом и с прической помогла, вполне профессионально уложив мои не слишком длинные волосы затейливыми завитками. В результате через час я обнаружила в зеркальном отражении очаровательную девушку, словно только что сошедшую с одной из картин Брюлова. Облачённое в лазурное платье с воздушными гружевами и россыпью мерцающих бледно-голубых искорок на декольте, она выглядела удивительно нежной и хрупкой. «И эта девушка я?» «Красота!» – выдохнула Глера. «Не спорю, новый образ мне тоже очень нравился, даже несмотря на то, что наряд оказался весьма непривычным. Хоть сейчас на бал маскарад». Рассмотрев себя со всех сторон, резюмировала я вслух. «Ну, пока что мы идем не на бал, а на торжественный вечер. Но это платье тебе действительно очень идет», — раздалось от двери. Быстро повернув голову, я увидела Амира. Помощник хранителя полуночного замка на этот раз был одет в темно-зеленый украшенный вышивкой камзол с белоснежными манжетами и аккуратно причесан, что добавляло ему шарма. В общем, теперь пареньком Амира назвать было сложно. Сейчас передо мной стоял довольно симпатичный молодой мужчина, от похвалы которого я даже немного смутилась. «Спасибо, ты тоже замечательно выглядишь!» Вернула я комплимент и, благодарно кивнув в Глэри, поспешила на выход. В холле нас с Амиром уже дожидался сэр Донован. Хмурым взглядом, скользнув по моей персоне, он сухо проговорил. «Я связался со скристой обителью. Завтра оттуда прибудет специалист для проведения обряда». После чего, не дожидаясь ответа, развернулся и начал спускаться по лестнице. Я прекрасно понимала причины недовольства хранителя, но, честно признаться, Тайно радовалась, что хоть немного смогла ему досадить. «Пошли!» – с легкой понимающей улыбкой шепнул Амир и галантно предложил мне руку, которую я с радостью приняла. «В самом деле, какая дама появится на торжественном мероприятии без кавалера?» По мере приближения к тронному залу знати вокруг становилось все больше. Однако хранитель полуночного замка – Похоже, пользовался большим уважением, поскольку дорогу ему уступали абсолютно все. Ну а мы с Амиром этим пользовались, неотступно следуя за сэром Донованом. Внимание на нас, в отличие от хранителя, никто не обращал, что радовало. Ибо, несмотря ни на что, я начала нервничать. все таки не на костюмированную рождественскую вечеринку пришла, а в высшем обществе оказалась». да к тому же магическом. Словно почувствовав мое состояние, Амир склонился и, успокаивая, шепнул. «Не переживай, все нормально. Просто улыбайся и кланяться при приветствии не забывай». Нежданная поддержка пришлась как нельзя кстати, и я благодарно кивнула. Как же хорошо, что в этом гадюшнике есть Амир. С первой встречи он произвел «Самое приятное впечатление. Молодой помощник хранителя всегда вел себя тактично и, казалось, искренне мне сочувствовал. От осознания этого на душе стало теплее, так что я еще решительный настроилась провести вечер хорошо. Только уточнила. А если кто-то со мной заговорит?» «Вот об этом вообще не стоит переживать», — ответила Амир. Из высокостатусных до нашего уровня вряд ли кто опустится. А если будут общаться с сэром Донованом, стой молча и приветливо улыбайся. Что ж, такие правила меня устраивают. И на народ посмотрю, и трогать никто не будет. Все идеально. Я окончательно успокоилась и в тронный зал вошла с самым хорошим настроением. Хранитель – почти сразу же отошел компании мужчин в дорогих, расшитых золотом и серебром камзолах, оставив нас самиром в бушующем море платьев и тонких девичьих голосов. Похоже, на праздник съехались абсолютно все незамужние дворянки королевства. Причем каждая старалась выглядеть куда ярче и привлекательнее, чем остальные. Наряды девушек пестрили красками, бриллиантами, и драгоценными камнями, да и красотой местные потенциальные невесты не уступали принцессе Анабель, а некоторые, пожалуй, даже и превосходили ее. Сама принцесса обнаружилась неподалеку среди нескольких одного с ней возраста фрейлин. В этот раз на Анабель было надето строгое платье темно-лилового цвета с алыми вставками, а шею и голову украшали колье и диадема с крупными аметистами. «Личные цвета принцессы, видимо», – сделала логичный вывод я. Во всяком случае, с фиалковым цветом ее глаз они сочетались идеально. Заметив мой взгляд, Анабель приветливо улыбнулась и направилась в нашу с Амиром сторону. «Хорошего вечера, Ваше Высочество!» – поприветствовал помощник хранителя – Едва она подошла, а я в очередной раз продемонстрировала заученный реверанс. «Хорошего вечера, Амир!» – откликнулась принцесса и с любопытством посмотрела на меня. «Ну как, Елена, нравится здесь?» «Очень!» – искренне призналась я. «Всегда любила костюмированные вечеринки и в институте, и в школе, а тут еще интереснее!» «Все-таки ты настоящая светлая!» Аннабель улыбнулась. «Даже в такой тяжелой обстановке все равно находишь силы, чтобы поднять себе настроение. Честно, я тобой восхищаюсь!» От неожиданной похвалы я смутилась и пробормотала. «Спасибо! Оно само собой как-то происходит. Просто не люблю находиться в плохом настроении. Характер такой!» «Замечательный характер», – поддержал принцессу и Амир. «Между прочим, ни у кого из тех, кто работал до тебя, такой жизнерадостности не было». «Хм, сомнительный комплимент. Однако отреагировать на него я не успела, поскольку в этот момент раздался зычный, наполнивший весь огромный тронный зал, мужской голос. «Его полуночное высочество», наследный принц Джерден Сирский и высшее общество еще недавно легкомысленно щебетавшее разом засуетилось. Люди поспешно расступались, одновременно пытаясь занять места поближе к центру. И только благодаря тому, что рядом стояла принцесса Анабель, волна придворных обошла нас стороной. В результате Когда все затихли, мы так и остались стоять неподалеку от центральной ковровой дорожки, ведущей к трону. Преимущество этого расположения я оценила сразу же, ибо и трон, и проход теперь оказались видны как на ладони. А потом в золотой зал вошел принц Джердан, высокий, широкоплечий, темноволосый, с жесткими, словно отлитыми из бронзы, чертами лица. Даже во взгляде его льдисто-голубых глаз, несмотря на внешнее спокойствие, читались королевская властность и сила. На мощной фигуре принца красовалась строгая темно-синяя с изумрудными вставками форма, чем-то напоминающая парадную одежду наших военных. Через левое плечо наследника престола была перекинута, расшитая серебром перевязь, на поясе Пристегнут меч, а голову венчал платиновый обруч с одиноким крупным сапфиром. При его появлении все присутствующие мужчины разом склонили головы, а женщины, исключая разве что принцессу Аннабель, присели в реверансах. Я поспешно последовала их примеру и искосо следила за тем, как принц Джердан медленно царственно передвигается в сторону трона. Первые сыновей Его Величества Гарольда. Когда наследник прошел мимо нас, тихонько шепнул мне на ухо Амир. Вы ты король в молодости? Маг посредственный, конечно, зато хороший полководец и боец знатный. Физической силы у принца Джердана немерено. Он большую часть своей магии в нее пустил. Двумя секирами Маши только так. У! -у, -у. «Да». Опасный мужчина. Не хотелось бы с таким столкнуться, когда он будет в гневе. Да и вообще, лучше с ним не общаться. Мало ли. Старший братец весьма заносчив и даже ко мне редко снисходит до разговора. Словно угадав мои мысли, добавила Аннабель. Хотя меня это мало волнует. Ни в политике, ни в стратегии я не разбираюсь. так что общих тем для беседы у нас с ним нет. Разве только пары фраз о здоровье его невесты можем перекинуться из вежливости, да и все». «Значит, у него есть невеста?» – заинтересовалась я. «А где тогда она?» «Разумеется, Джердан помолвлен и давно», – ответила принцесса. «Еще несколько лет назад ему выбрали самую выгодную для полуночного королевства партию». Правда, невеста пока еще слишком мала, поэтому воспитывается под строгой охраной и где-то у демона на рогах. Так безопаснее». «Да уж, я поежилась». Учитывая смертность здешних королевских жен, невесте наследника полуночного престола можно было только посочувствовать. «Черт побери, в этом замке хоть кто-то, кроме короля, чувствует себя в безопасности». От мрачных размышлений меня отвлек уже знакомый громкий голос из ниоткуда, провозгласив «Его полуночное высочество, принц Бернард Сирский, третий в роду на темнейшее наследие». «А вот и виновник торжества», — тотчас прокомментировал Амир. «Я с любопытством повернула голову и, едва увидев мужчину у входа, замерла от восхищения». Принц Бернард оказался так же темноволос и высок, как старший брат, но более изящен. Фасон его одежды полностью повторял строгую форму принца Джердана, только преобладали в нем бордовые и коричные цвета, а обруч на голове украшал тусклый рубин. Точеные черты лица его высочества притягивали своей совершенной красотой а яркие фиалковые, как у принцессы Аннабель, глаза смотрели на окружающих спокойно и уверенно. Красавец! Настоящий секс-символ! А уж когда принц Бернард поравнялся с нами, и я увидела его легкую приветствующую сестру улыбку, то поняла, что влюбилась с первого мгновения окончательно и бесповоротно, и это на его праздник съезжается куча народа, О, теперь понятно, отчего вокруг столько молодых красивых девушек. Боясь даже вздохнуть, я провожала взглядом направляющегося к трону идеального мужчину всей своей, да и уверенно не только своей жизни, а жившую в мечту миллионов женщин. Как же обидно, что рядом со всеми этими титулованными разряженными дамочками я выгляжу серой забитой мышью. «Нравится?» С каким-то досадливым смешком хмыкнула Амир. «Он не может не нравиться». Печально признала я. «Он идеальный». «Это точно!» Наблюдавшая за мной принцесса Анабель сочувственно улыбнулась. «Самое забавное, что при такой внешности моему брату еще и часть магии матери передалась влиять на окружающих. Хотя женщинами Бернарду, конечно, это и не нужно. Да уж, за таким мужчиной можно пойти хоть на край света и без принуждения. Впервые в жизни я понимала всех фанаток, известных певцов и актеров, которые ради кумиров были готовы на что угодно. Брюнет с фиалковым взором вызывал во мне именно такие чувства. Причем, судя по восторженным возгласам, И томным вздохом со всех сторон, я в подобных мыслях и желаниях была не одинока. Внезапно гул в троном зале стих, а принцесса Анабель и Амир одновременно напряглись, сразу же вслед за этим прозвучал голос невидимого Герольда. Его полуночное высочество принц Ленилир Сирский, второе в роду на темнейшее наследие. Один из трех сильнейших черных магов, о которых упоминали Амир и сэр Донован. Оторвав взгляд от расположившегося неподалеку от трона принца Бернарда, я быстро взглянула в сторону дверей и вздрогнула от безотчетного страха. Второй из сыновей короля Гарольда Сирского внешне чем-то походил на своих братьев. Он не уступал им в росте, да и в чертах лица улавливалось, что-то сходное, не настолько грубое, как у наследника, но и не мягкое, как у принца Бернарда, а сосредоточенное ледяное. Вот только в отличие от братьев-брюнетов, королевский платиновый обруч, венчавший голову принца Ленилира, терялся в неестественной белизне его волос. Снежным каскадом они спускались чуть ниже плеч, резко контрастируя, с угольно-чёрными, без зрачков глазами и черной же униформой. А еще казалось, сама аура принца Ленилира была пропитана тьмой, и, едва встретившись с пронзительным взглядом подошедшего к нам принца, я не сдержалась и невольно сделала шаг назад. На тонких, надменно изогнутых губах мужчины проскользнула презрительная усмешка. а потом он прошел дальше, и лишь теперь я смогла судорожно вздохнуть. Что ж, похоже, подозрения хранителя полуночного замка не лишены оснований. Маг такого уровня, как Ленелир, вполне мог стоять и за прорывами тьмы, и за убийствами. Вот только какой самоубийца осмелился бы предъявить ему обвинение? Внезапно руки Коснулось знакомое неприятное жжение, Похожее на нападение ночных мушек. Испуганно вздрогнув, Я быстро обернулась И увидела, что фигура, стоящая рядом Анабель Подернулась темной дымкой, А взглянув на ее лицо, обомлела. В устремленном вслед принцу Ленилиру В фиалковом взгляде пылала неприкрытая ненависть. «Ваше высочество!» одновременно обеспокоенно окликнул ее Амир. «Да», процедила Анабель и глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. Потом посмотрела на меня и грустно улыбнулась. «Я тебя испугала? Извини, это ненарочно. Мне трудно сдержаться, когда вижу Ленилира. Слишком его ненавижу». Вспомнив, Что рассказывала Амира об убийстве матери-принцессы, я понимающе кивнула и заверила. Все в порядке, просто меня темная магия жжет, но тут мало было. В общем, забудь, решила Аннабель, окончательно успокаиваясь и вновь принимая жизнерадостный вид. Лучше переключиться на более приятные мысли, например, на то, что скоро придет Антуан, последний из моих братьев. «Обожаю его, мы часами можем разговаривать, да и тебе, думаю, понравится с ним общаться». «Возможно, не стала спорить я, хотя в душе сильно сомневалась в самой вероятности сего факта. Это Аннабель принцу родная сестра, а я так, девчонка безродная, и вряд ли Антуан находится в таком же восторге от моего мира, как она». чтобы снизойти до бесед с простолюдинкой. Пока я досадливо кусала губу, магический голос объявил о прибытии из самого принца Антуана. Пришлось спешно отбросить самые самоуничижительные мысли, изобразить на лице вежливую улыбку и вновь присесть в реверансе. Четвертый из наследников на королевский престол также внешностью обижен не был. Однако сравниться с принцем Бернардом все-таки не мог. Не хватало Антуану той толики мужественности, которая была у старшего брата. Изящный, с длинными темными волосами и мечтательным фиалковым взором он больше всего походил на какого-нибудь поэта. Одежда принца Антуана оказалась темно-зеленой с горчишными вставками, а в платиновом обруче красовался изумруд. Проходя мимо нас, Его высочество с неожиданной теплотой улыбнулся Анабель, а потом едва заметно указал взглядом в сторону трона. Принцесса тотчас понятливо кивнула и прошептала. «Пойду к братьям. Похоже, отец уже на подходе, а во время официальной части я должна быть с семьей. Пока меня нет, на всякий случай старайтесь не привлекать внимания. Да без проблем». Я послушно кивнула, прекрасно понимая, что находиться в толпе аристократов, которые к тому же сплошь тёмные маги, может быть опасно. А давишь кому-нибудь ногу или толкнешь случайно, а потом замучаешься последствия произнесенного в сердцах проклятия разгребать. Дождавшись подтверждения Атамира, Анабель подхватила юбки своего платья и поспешила к королевскому трону. Проводив ее взглядом, я обнаружила, что венценосная семейка расположилась весьма любопытным образом. По правую руку от трона стояли принцы Джердан и Антуан, а слева принц Бернард и принцесса Аннабель. А вот его высочество Ленилира я в первое мгновение даже не увидела. Лишь присмотревшись, заметила, что тот почему-то оказался прямо за золотым троном. Странно. Все-таки второй наследник по логике должен или Бернарда, или хотя бы Антуана подвинуть. В опале он находится, что ли, раз рядом с остальными стоять запретили? Вопрос заинтересовал меня настолько, что я не удержалась и озвучила эти мысли о миру. Помощник хранителя сначала удивленно фыркнул, а потом огорошил. «Что ты, Лена, все совсем наоборот. Спина, по традиции, считается самым незащищенным местом, поэтому такое положение, наоборот, показывает. Его Величество доверяет принцу Ленилиру настолько, что готов подставить свою спину». «Доверяет?» Я поперхнулась и изумленно вытаращилась на Амира. Убийцы и сильнейшему черному колдуну?» В ответ тот тихонько рассмеялся. Забавно это все-таки», сообщил помощник хранителя и напомнил. «Не забывай, что здесь все темные маги. Да и неужели ты считаешь, что наш правитель никого не убивал? В полуночном королевстве убийство – обыденное явление. Зато кровный сын да с такой силой гарантированно защитит от неожиданного нападения со спины. «Если сам не убьет ради короны», все еще скептично пробормотала я. «Ну, сам-то точно не убьет», заверил Амир. «У нас за междоусобицу сразу всех прав на титул и наследование лишают. Да и помнишь, что я о духах-хранителях говорил? Они оградят короля практически от любой опасности, так что демонстративная защита спины – Это по большой части просто дань традиции». «Да, сложно тут все», – покачала я головой. Однако больше никаких подробностей вызнать не удалось, так как в этот момент магический Герольд торжественно объявил. «Его полуночное величество Гарольд Сирский темнейший!» Я поспешно склонилась в очередном реверансе стараясь из-под опущенных ресниц получше разглядеть здешнего монарха. Король оказался высоким, крупным мужчиной лет пятидесяти на вид. И едва его увидев, я поняла, что слова Амира о том, что наследный принц Джердан – точная копия отца, абсолютно верны. Жесткие черты лица его величества и цепкие, пронзительные голубые глаза – Правда, темные от природы волосы короля уже тронула седина, но аура властности не позволяла и на миг предположить, что Гарольд Сирский с возрастом ослаб и потерял хватку. Одежда его полуночного величества украшала богатая золотая и серебряная вышивка, а поверх камзола была наброшена пурпурная мантия с меховой оторочкой. Голову короля – Венчала платиновая корона с россыпью драгоценных камней. По золотому залу Гарольд Сирский шел медленной царственной походкой, внимательно рассматривая всех собравшихся подданных и гостей, чему те, кажется, были не слишком рады. Во всяком случае, каждый, на ком останавливался тяжелый взгляд короля, старался склониться как можно ниже и не дышать. Учитывая то, что в моем мире внимание венценосных особ наоборот старались привлекать всяческим способом, эта ситуация казалась странной. Хотя, если здешний король скор на расправу, оно и понятно. Меня Гарольд Сирский, кстати, вниманием не удостоил. Видимо, одноразовые безродные заглушки для его полуночного величества интереса не представляли. тем более я не первая, и сколько подобных мне тут еще будет. Стараясь отбросить очередную порцию не вовремя вылезших мрачных мыслей, я сердито поджала губы. Дала ведь себе зарок не думать ни о чем плохом в этот вечер, а значит, необходимо срочно переключиться на что-то приятное, к примеру, полюбоваться принцем Бернардом, Правда, будучи склонённым в реверансе, сделать это оказалось не слишком удобно, но других вариантов не было. Никто из угодливо застывших в поклонах гостей пока не шевелился, поэтому приходилось ждать сигнала и мне. Наконец король подошел к трону и, коротко кивнув почему-то лишь одному принцу Джердану, сел. «Только теперь нам разрешили выпрямиться». и я не сдержала облегченный вздох. Мышцы на ногах с непривычки дрожали от напряжения. Тем временем Его Величество Гарольд Сирский вновь обвел взглядом присутствующих в тронном зале и заговорил глубоким, сильным голосом. «Приветствую гостей полуночного замка. Я рад, что вы прибыли вместе с нами отметить очередной день рождения». моего сына Бернарда. Празднование продлится три дня. В вашем распоряжении банкетные залы, несколько открытых галерей с установками для запуска фейерверков и множество других развлечений. И, разумеется, финальный королевский бал. Отдыхайте и веселитесь. С этой минуты объявляю празднование открытым! После того, как король замолчал, зазвучала легкая музыка. Люди мгновенно оживились, и зал вновь наполнился звуками голосов. Мне, кроме отлегшегося на кого-то Амира, общаться было не с кем, поэтому взгляд сам с собой вернулся к принцу Бернарду. На данный момент именинник что-то обсуждал со своими братьями, плавно жестикулируя. Я вновь невольно залюбовалась Этим совершенно мужчиной, попутно отметив, что в пристальном разглядывании принца оказалось не одиноко. Подавляющее большинство присутствующих на приеме девушек точно так же смотрели в сторону трона и, не стесняясь, томно вздыхали. Последние сомнения в объекте всеобщего внимания отпали после того, как принц Бернард наконец вышел народ. Вздыхательницы тут же обступили его со всех сторон, чтобы поздравить, одарить обещающими взглядами и глубокими реверансами, открывающими наилучший обзор на весьма откровенные декольте. При этом хрупкие изящные девы не стеснялись активно работать локтями, расталкивая конкуренток, шимпеть и дергать соседок за платье. И все это широкими голливудскими улыбками – не исчезающими с лиц и на доли секунды. Созерцая эти, иначе и не скажешь, локальные боевые действия, я вдруг вспомнила слова сэра Матиаса о том, что женщин, готовых оказать интимные услуги, у нанимателей более чем достаточно. А я еще в его словах сомневалась и за этот пункт договора переживала. Да у такого мужчины, как принц Бернард, И впрямь женщин полно, причем намного более опытных, нежели одна невзрачная девчонка, теоретически подкованная рассказами подруг, просмотром нескольких эротических фильмов и с полным отсутствием практики». Удручающее зрелище, верно?» – прозвучал рядом веселый голос подошедшей принцессы. «Из года в год одно и то же?» «Да уж», Согласилась я. Надеюсь, они принца не затопчут? В ответ Аннабель рассмеялась и неожиданно подхватила меня под руку. Забавно это все-таки, доверительно сообщила она. Пойдем, с Антуаном познакомлю. Ему тоже интересно послушать о вашем мире. Не скажу, что перспектива знакомства с кем-то из принцев, кроме Бернарда, приводила меня в восторг. Уже одно осознание того, что я понятия не имею, как общаться с монаршими особыми, а потому обязательно опозорюсь, угнетало. Однако отказать Анабель не представлялось возможным, да и принц Антуан по сравнению с тем же Джерданом выглядел относительно безобидно, поэтому пришлось улыбнуться и выдавить. «Конечно, Ваше Высочество!» Анабель тут же развернулась, и поспешила обратно к трону, где до сих пор находился ее брат. Но ну а поскольку мою руку она при этом не отпустила, пришлось активно шевелить ногами и мне. Несмотря на большое количество народа, принцессе мгновенно уступали дорогу, так что передвигались мы быстро. Однако эта скорость сыграла с нами злую шутку, почти столкнув с принцем Ленилиром, который как раз покинул свой почетный охранный пост и теперь направлялся к выходу из зала. «Что, сестричка, нашла себе новую игрушку? Поздравляю!» Едва заметив нас, насмешливо прокомментировал он. «Я не играю людьми, Ленилир!» ли Тотчас вспыхнув от злости, огрызнулась Анабель. «Ой, брось! Очередная послушная дура!» Следующая за тобой по первому зову. Гляжу, ты ее даже нарядила по своему вкусу. Перечислил тот и заключил. Кукла, она и есть. В любое другое время я подобное хамство не простила и обязательно высказала все, что думая о подобном типе людей, но не теперь, ибо от единственного, брошенного в мою сторону взгляда черного мага Я буквально застыла, охваченная даже не страхом, ужасом. Окружающий принц тьма давила, готовая по малейшему знаку хозяина поглотить неугодных. И более чем уверена, первой ее жертвой стала бы я. «Ленилир!» — голос Аннабель сорвался на возмущенное шипение. «Имей хоть толику вежливости и не опускайся до откровенного хамства». «А разве я хамил?» – делано изумился второй из сыновей короля Гарольда. «Вовсе нет. Я лишь констатировал факт. Если кто-то по доброй воле связывается с тобой, это уже говорит о его скудоумии», – отметил принц и поморщился. «Впрочем, мне без разницы. Жалеть дураков занятие бесполезное, так что развлекайся». «Все равно большего от тебя не дождешься, сестричка!» Лицо Анабель от зашкаливающей ненависти пошло пятнами. «Не смей называть меня сестрой!» Окончательно отбросив все правила приличия, прорычала принцесса. «Ты мне не брат! Ты убил мою мать!» От столь прямого обвинения я вздрогнула. Наверняка ведь все, кто находился рядом, принцессу услышали. но окружающие почему-то, вопреки моим ожиданиям, на слова Анабель даже не отреагировали. А принц Ленилир так и вовсе улыбнулся. Холодно, жутко. «Так докажи», – мягко предложил он. «Расскажи всем, как это было». И тут я поняла, что Ленелир специально провоцирует ее, причем явно не в первый раз. Анабель судорожно вздохнула, и жала пальцы рук с такой силой, что костяшки побелели. На мгновение мне показалось даже, что принцесса на провокацию подастся, но... «У меня нет доказательств», отрывисто произнесла она и отвела взгляд. «Как и раньше». Лицо принца Ленилира вновь стало равнодушным. «Ты однообразно и предсказуемо, сестричка». Кажется, у принцессы Заскрипели зубы. Я тебя ненавижу! С яростью процедила она. И это для меня не новость! Лениво отмахнулся черный маг. Скучно это, Аннабель! Остается надеяться на то, что, может, хоть когда-то ты сумеешь меня удивить! Завершил он и, окончательно потеряв к нам интерес, продолжил свой путь к выходу. Принцесса же резко выдохнула и прикрыла пылающей ненавистью фиалковые глаза, пытаясь вернуть самообладание. И в этот момент мне вдруг стало ее жалко. Нет ничего хуже, чем знать убийцу собственной матери и не иметь возможности это доказать. Да к тому же, когда убийца – родной брат, который откровенно издевается, прилюдно выставляя тебя на смех. Ни один человек – Не заслуживает такого отношения. И уж не знаю, какое поведение в подобных ситуациях предписывает этикет, но чисто по-человечески захотелось проявить сочувствие и поддержку, что я и сделала, в полголоса уточнив. «Ваше Высочество, вы в порядке?» «Да», открывая глаза, спокойным голосом произнесла Анабель. «Теперь уже да». Ленилиру нравится изводить меня. Такая уж он сволочь. Его оскорбления тоже не принимай на свой счет. Лучше просто постарайся все произошедшее забыть. И тебе безопаснее, и мне спокойнее. Не люблю, когда напоминают о моих слабостях. Что ж, эту просьбу я тоже могла понять. Все-таки Анабель принцесса. Столь высокий статус ко многому обязывает. в том числе и к умению держать себя в руках в любой ситуации. Поэтому тотчас заверила «Как скажете, ваше высочество». Анабель благодарно кивнула, а потом посмотрела куда-то за мою спину и мягко улыбнулась. «Все хорошо, Антуан, на самом деле», – произнесла она. Я быстро обернулась и обнаружила, что к нам и впрямь подходит четвертый из наследников престола полуночного королевства. Столь неожиданное появление принца Антуана застало меня врасплох, отчего реверанс был перепутан с Книксоном. Впрочем, тот и не заметил. Все внимание его высочества было приковано к сестре, а на лице читалось неподдельное беспокойство. «Уверена, Анна!» Голос принца звучал взволнованно. «Более чем!» Анабель поморщилась. «Давай не будем обсуждать Ленилира хотя бы сейчас, ладно? Лучше познакомься с Эленой, новой помощницей Донована». «О!» Принц Антуан перевел взгляд на меня, и в глазах его вспыхнуло любопытство. «Вы тоже пришли с той стороны барьера?» «Да, Ваше Высочество», подтвердила я. «У вас очень увлекательный мир, Элена!» Поделился принц с легкой задумчивостью. Помнится, несколько лет назад мне в руки попался сборник ваших поэтов, и надо признаться, я весьма увлекательно провел вечер. Фамилии Пушкина и Лермонтова вам знакомы? Конечно, ответила я, мы их еще в школе проходим, как и многих других. Многих других? Антуан заинтересованно подался вперед. и начались расспросы. Принца интересовали практически все области искусства, от литературы до живописи и скульптуры. Правда, к стыду своему знала я не слишком много, так что рассказчиком оказалось никудышным. К тому же, чем дольше продолжался разговор, тем сильнее я нервничала и опасалась сказать какую-нибудь невольную бестактность. От постоянного напряжения – Голова шла кругом, а буквально через пару часов беседы и вовсе заломила виски. Спасла меня, заметившая столь плачевное состояние, Анабель. «Антуан, давай не будем слишком долго мучить нашу гостью разговорами. Для нее вся эта суета пока непривычна». Мягко прервала она очередной вопрос принца. «Отчего я в глубине души преисполнилась благодарности?» «Разумеется!» – не стал спорить тот и неожиданно с извиняющимся видом взглянул на меня, пояснил. «Я иногда и впрямь слишком увлекаюсь, Елена. Если меня не останавливать, могу рассуждать об исторических и современных тенденциях в искусстве часами. Творчество во всех его проявлениях – моя давняя страсть». «Да уж, эту страсть сложно не заметить!» – мысленно хмыкнула я. но вслух, разумеется, ограничилась лишь вежливым. «Полностью понимаю такой интерес, Ваше Высочества. Это действительно благодатная тема для бесед». «Приятно слышать!» Антуан удовлетворенно улыбнулся. «В таком случае отдыхайте, а разговор мы продолжим позже». «Разумеется, Ваше Высочество!» Покорно согласилась я, хотя желанием в сотый раз обсуждать красоту – и внутренний смысл литературных и художественных шедевров не горело. В музеях я, как и большинство обычных студентов, бывала редко, а классику читала только в рамках школьной программы. Но не перечить же принцу! Тем временем Анабель жестом подозвала топтавшегося чуть поодаль помощника-хранителя и приказала «Амир, будь любезен, проводи Елену в башню!» Ей необходимо отдохнуть. «Все непременно, ваше высочество!» Склонился в вежливом поклоне молодой маг и подал мне руку. С искренней радостью, пожелав их высочествам приятной ночи, я сделала реверанс и быстро схватилась за Амира. Наконец-то свобода! Кто бы мог подумать, что эти приемы настолько выматывают? Все-таки наши костюмированные вечеринки – ни в какое сравнение с настоящими светскими раутами не идут. Там я развлекалась, а здесь словно экзамен сдавала, ты не один. Даже уходить пришлось с выпрямленной спиной, застывшей на губах улыбкой и постоянно кланяясь попадающимся на пути дворянам. Неудивительно, что едва мы покинули золотой тронный зал и оказались в коридоре, я облегченно вздохнула и застонала. Ноги после несчетных приседаний ныли, а в голове стоял непрерывный гул сотен голосов. «Ничего, это с непривычки!» – посочувствовал Амир. «Выпьешь тонизирующее зелье, и все пробьет!» «Угу!» – я устало кивнула. «Только до тоника еще ползамка ковылять придется, а ноги уже отваливаются. И чего он у вас такой большой?» Так полуночному замку больше тысячи лет. Помощник хранителя хмыкнул. Вот и разросся. С моих губ сорвался еще один жалобный стон. Чтобы я еще хоть раз обрадовалась приглашению на торжественное мероприятие, да ни за что, клятвенно пообещала я. Совсем плохо, уточнил Амир с беспокойством. В ответ только и смогла беспомощно развести руками. Мол, плохо или нет, какая разница? Ничего ж не поделаешь. Но оказалось, что мой спутник считает иначе. Едва мы завернули в очередной коридор, Амир вдруг быстро огляделся. А удостоверившись, что вокруг пусто, потянул меня к одному из висевших на стене гобеленов. «Амир?» «Погоди, сейчас!» Быстро проговорил он и достал из внутреннего кармана камзола какой-то небольшой предмет. И едва я присмотрелась, как с трудом сдержала изумленный вскрик. В руках помощника-хранителя оказался такой же вычурный кулон, какой недавно нашла ванная я. Единственное отличие – он был угольно-черным, а едва соприкоснулся с рукой Амира, замерцал алыми сполохами». «Что это?» – тихо спросила я. «Ключ от всех дверей!» – ответил Амир и кивком головы указал на край гобелена. «Подержи!» Я послушно вцепилась в ткань и оттянула в сторону, во все глаза наблюдая за действиями молодого помощника-хранителя. Амир ловко приложил кулон к стене и часть ее тотчас бесшумно отползла в сторону – открывая черный узкий проход. «Это что, тайный ход?» Зачарованно выдохнула я, мигом позабыв об усталости. «Именно», — подтвердил Амир и потянул меня за собой в темноту. Пойдем, так намного путь сократим». Едва мы оказались в туннеле, стена также без единого звука скользнула в прежнее положение. впрочем, от неизбежной темноты спас мир, тотчас вызвав небольшой магический огонек. Повисший над нашими головами желтоватый светлячок высветил серые монолитные стены и грубо отёсанный каменный пол. Что занимательно, пыль здесь отсутствовала, а воздух, вопреки ожиданиям, оказался свежим, незатхлым. Значит, это ключ, Глядя, как Амир вновь убирает кулон обратно в карман Камзола, задумчиво пробормотала я. «Да», — подтвердил мой спутник, — «без такого ключа эти двери можно открыть лишь тот, в ком есть королевская кровь». «Даже так? Почему? Магия?» — уточнила я с любопытством. «Она самая», — Амир кивнул и пояснил, — «понимаешь». Изначально тайные ходы делались только для королевской семьи, поэтому зачаровывались их кровью. Но ну, а потом один из предков нашего короля решил немного расширить круг доверенных лиц. По его приказу были созданы несколько ключей, которые монарх лично напитал собственной кровью. Мне такой ключ вообще-то не положен, но поскольку обстановка в последнее время напряженная, Хранитель Донован выдал подличную ответственность. «Ничего себе! Полезную аж тучку нашла, оказывается. Это теперь можно в любую дверь пройти, было бы желание». В голове опять промелькнули мысли о побеге, и я в очередной раз горько вздохнула. «Эх, если бы не кровь на договоре, можно было бы рискнуть». «Потерпи!» Истолковав вздох по-своему, подбодрила Амир. «Скоро будем на месте!» «Угу!» – буркнула я и послушно поплелась за помощником хранителя. Туннель оказался прямым, как стрела, благодаря чему путь до центральной башни действительно оказался намного более коротким. Когда Амир открыл очередную тайную дверь, мы оказались прямо напротив винтовой лестницы наверх, комнатам. «Последнее препятствие», — озвучила я, поморщилась, а потом сняла туфли и босиком пошлепала по ступенькам. Амир растерянно кашлянул, однако, как истинный джентльмен, предпочел промолчать. Только в холле привычно пожелал мне спокойной ночи и сразу устремился к своей спальне. Впрочем, мне до его реакции дела не было». Очень уж хотелось поскорее принять ванну и еще разочек хотя бы краем глаза вновь взглянуть на спрятанный за зеркалом искристый ключ-кулон. Поэтому, немедля и на ходу распутывая шнуровку корсажа, я направилась к себе.